Глава 19. Крещенский вечер. На дворе рано осмерк самый сердитый зимний день, и немилосердно била сухая пурга. В двух шагах человека уже не было видно. Даже красный свет лучин, запылавших в крестьянских хатах, можно было заметить, когда совсем уж ткнешься носом в занесенную снегом суволоку, из которой бельмисто смотрит обледенелая конца. На господском дворе Камергерши Меревой с самого начала сумерек люди сбивались с дороги, вместо парадного крыльца дома попадали в садовую калитку, идучи в мастерскую, заходили в конюшню, отправляясь к управительнице, попадали в избу скотницы. Такая пурга была, что свету божьего не видно, а между тем не держала эта пурга по своим углам Меревскую дворню. Люди, вырядившись шутами, ходили толпою из флегеля во флегель, пили водочку, где таковая обреталась, плясали, шумели, веселились. Особенно потешал всех поваренок Ефимка, привязавший себе львиную бороду и устроивший из подушек аршинный горб, по которому его во всю мочь принимались колотить горничные девушки, как только он, по праву святочных обычаев, запускал свои руки за пазуху, То турчанки, то цыганки, то богини в венце, вырезанным из старого штофного кокошника барышниной кормилицы. Словом, на меревском дворе были настоящие святки. Даже Бахаревский садовник и птичница пришли сюда, несмотря на пургу, и тоже переходили заряженными из кухни в людскую, из людской в контору и так далее. «А у нас-то теперь», — говорила Бахаревская птичница, — «у нас скука пристрашенная. Прямо сказать, настоящая Сибирь, как есть Сибирь. Мы словно как в гробу живем. Окна в доме заперты, сугробов нанесло, что чуть не вылезешь. Живем старые декволы». все это наши в городе, и таково-то нам часом бывает скучно-скучно, а тут как еще псы-то ночью завоют, так инда даже будто так и жутко станет». Между тем, как переряженные дворовые слонялись по Меревскому двору, а серые облачные столбы сухого снега, вздымаясь, гуляли по полям и дорогам, сквозь промерзлое окно в комнате Юстина помады постоянно мелькала взад и вперед одна и та же темная фигура. Эта фигура был сам помада. Он ходил из угла в угол по своему чулану и то ворошил свою шевелюру, то нюхал зеленую веточку ели или мотал ею у себя под носом на столе у него горела сальная свечка распространяя вокруг себя не столько света сколько зловония на лежанке чуть чуть пищал угасавший самовар и тут же стоял графин с водкой и большая деревянная чашка соленых и несколько промерзлых огурцов во первых «Истинная любовь скромна и стыдлива, а во-вторых, любовь не может быть без уважения», — произнес помада, не прекращая своей прогулки. «Рассказывай», — возразил голос с кровати. Только теперь, когда этот голос изобличил присутствие в комнате помады еще одного живого существа, можно было рассмотреть, что на постели помады, преспокойно растянувшись, лежал человек в дубленом коротком полушубке и, закинув ногу на ногу, преспокойно курил довольно гадкую сигару. Всматриваясь в эту фигуру, вы узнавали в нем доктора Разанова. Он сегодня ехал со следствия, завернул к помаде, а тут поднялась кура, и он остался у него до утра. «Это верно», — говорил помада, как бы еще раз обдумав высказанное положение и убедившись в его совершенной непогрешимости. «Как неверно», — иронически заметил доктор. «Белинский пишет, что любовь тогда чувство почтенное, когда предмет этой любви достоин уважения». Из чего и следует, что и Белинский мог провираться. Ну, у тебя все проверяются, А все? Ну, можно ли любить женщину, которую ты не уважаешь, которой не веришь? Не о чем и спрашивать. Стало быть, можно, когда люди любят. Люди черти, люди и водку любят. Дура ты, помада. Право, дура. И дураком-то тебя называть грех. Доктор замолк. Терпеть я тебя не могу за эту дрянную манеру. Какого черта ты все идеальничаешь? Оставь уж лучше, чем ругаться, заметил, обидясь помада. Нет, в самом деле. А в самом деле оставим этот разговор, да и только. И это можно. Но ты мне вот только скажи, ты с уважением любишь или нет? Я никого не люблю исключительной любовью. Что врать? Сам сто раз сознавался. То в Катеньку, то в Машеньку, то в Сашеньку, а уж вечно врезавшись. То есть ведь такой козел сладострастный, что и вообразить невозможно, вспыхнет как порох от каждого женского платья и пошел идеализировать. А корень всех этих привязанностей совсем сидит не в уважении. А в чем же, по-твоему? Ну уж, брат, не в уважении. По-твоему, небось, черт знает в чем, в твоих грязных наклонностях. Те-те-те. «Ты, брат, о грязных ты наклонностях не фордыбачь. Против природы не пойдешь. А пойдешь, так и дураком выйдешь. Да твое-то дело для меня объясняется вовсе не одним этим, как ты говоришь, грязными побуждениями. Я даже думаю, что ты, пожалуй, черт тебя знает. Ты, может быть, и действительно способен любить так, как люди не любят. Но все-таки любишь ты не за то, что уважаешь». Ты прежде вот, я говорю, врежешься, а потом и пошел додумывать своей богине всякие неземные и земные добродетели. Ну, не так, что ли? Конечно, не так. Как же, это ты и Зину Бахреву уважаешь, и Соньку, и Лизу, и Поповну молодую, и Гловацкую? Эко напутал. Чего? Да разве ты не во всех в них влюблен, как есть во всех?» Такой уж ты, брат, сердечкин, и я тебя не осуждаю. Тебе хочется любить. Ты вот распяться бы хотел за женщину, а никак это у тебя не выходит. Никто ни твоей любви, ни твоих жертв не принимает. Вот ты ищешь все своих идеалов. Какое тут черт уважения? Разве, уважая Лизу Бахареву, можно уважать Зинку? Или, уважая Поповну, рядом с ней можно уважать Гловацкую? «Да к чему ж ты их всех путаешь? Власть, братец мой, такую имею, и ничем ты мне этого возбранить не можешь, потому что рыльцы у тебя в пуху». Доктор встал с постели, набил себе дорожную трубку, потом выпил рюмку водки и, перекусив огурец, снова повалился на постель. «Все это, братец мой Юстин Феликсович, я предпринимаю в видах ближайшего достижения твоего благополучия». произнес он, раскуривая трубку. Благодарю покорно, процедил сквозь зубы помада, не прекращая своей бесконечной прогулки. И должен благодарить, потому что эта идеальность тебя до добра не доведет. Так вот и просидишь всю жизнь на Меревском дворе, мечтая о любви и самоотвержении, которых на твое горе здесь и принять-то некому. Ну и просижу, спокойно отвечал помада. Просидишь? Ну и сиди. Прей. Помада молчал. Отличная жизнь, продолжал иронически зъездах, бей, Ян Марнавич, что ему дома не сидится, а зиму в ожидании этого летнего блаженства бегает по своему челану, как полевой волк в клетке зверинца. Ты мне верь, я тебе ведь без всяких шуток говорю, что ты дуреть стал. Ты-таки и одуреешь. Какой был «Таков и есть», — опять процедил помада, видимо, тяготясь этим разговором и всячески желая его окончить. «Нет, не таков. Ты еще осенью был человеком, подававшим надежды проснуться, а теперь, как Бахаревы уехали, ты совсем, шут тебя знает, на что ты похож. Без толков совсем, милый мой, становишься. Я думал, что Елизавета Егоровна...» тебя повернет своей живостью, а ты, верно, только и способен миндальничать. Помада продолжал помахивать у своего носа еловую веточкой и молчал, выдерживая свое достоинство. Доктор встал, выпил еще рюмку водки и стал раздеваться. У человека факты живые перед глазами, а он уж и их не видит, говорил Разанов, снимая с себя сапоги. «Стану я факты отрицать, не выживший из ума. Просто одуреваешь ты помада, просто одуреваешь. Это ты отрицатель-то, а не я. Я все признаю, я многое признаю, чего ты не хочешь допустить. Например, любовь, происходящую из уважения», — смеясь спросил доктор. «Да что тебе далось нынче это уважение?» — воскликнул помада, несколько горячее обыкновенного. «Сердишься?» Ну, значит, ты не прав, а ты не сердись-ка, ты дай вот я с тебя показания сниму, и сейчас докажу тебе, что ты не прав. Хочешь ли и можешь ли отвечать? Да я не знаю, о чем ты хочешь спрашивать. Повар Павел любит свою жену или нет? Кто ж его знает? Ну, а я тебе скажу, что и он ее любит, и она его любит. А теперь ты мне скажи, дерутся они или нет? Ну, дерутся. Так и запишем. Теперь, Васенька, любит мельника Родиона или не любит. Да, черт знает, о чем ты спрашиваешь, почем я знаю, любит Васенька или не любит. Почем. А вот по чем, друг любезный, по том, что она при тебе сапоги мои целовала, чтобы я забраковал этого Родиона в рекрутском присутствии, когда его привезли сдавать именно за то, что он ей совком голову проломил. И не только тут я видел, как она любит этого разбойника, а даже видел я это в те минуты, когда она попрекала его, кляла всеми клятвами за то, что он ее сокрушил и состарил без поры без времени, а тут же сейчас последний платок цирюльнику с шеи сбросила, чтобы тот не шельмовал ее соколу затылок. «Кажется, ведь любит». А только тот встал с подстриженным затылком, она ему в лицо харкнула. «Зверь, — говорит ты, — лиходей мой проклятый, где ж здесь твое уважение-то? Что ж, тут вовсе не любовь, а сожаление». «Сожаление? А зачем же она сбежала-то с ним вместе? Воле захотелось». Под его кулачьями-то? Ну нет, брат, не воли ей захотелось, а любва. Любва эти штуки-то отливает. Воли бы ей хотелось, давно бы ее эскадронный пять раз откупил. Это ты ведь тоже чай знаешь, не меньше моего. Васенка-то, брат, знаешь, чего стоит? Глазом поведет, рублем одарит. Это ведь хрящик белый, а не косточка. А я тебе повторяю, что все это орудует любовь. Да не та любовь, что вы там сочиняете, да основываете на высоких-то нравственных качествах любимого предмета, а это наша, русская, каторжная, зазнобистая любва. Та любва, про которую эти адские мучительные песни поются, за которую и душатся, и режутся, и не рассуждает по-вашему. Белинский-то, хоть я и позабывал у него многое, рассуждает ведь тут о человеке нравственно развитом. А вы ты, сейчас при своем развитии, на человечество тот мундир и хотите напялить, в котором оно ходить не умеет. Я тебе не два, а двести два примера покажу, где нет никакого уважения, а любовь-то живет. Да любовь не вашенская, не мозглявая». «Да ты из какого класса пример это берешь? А тебе из какого? Из самого высокого? Что высокий? Об нем никто не говорит, о высоком-то. А ты мне покажи пример такой на человеке развитом, из среднего класса, из того, что вот читает бьющуюся, живую-то жилую русского общества. Покажи человека размышляющего. Одного человека такого покажи мне в таком положении». «Ну, брат, если одного только требуешь, так уж по этому холоду далеко не пойду отыскивать». Доктор снова встал в одном белье в постели, остановил помаду в его стремительном бегстве по чулану и спросил. «Ты Ольгу Александровну знаешь? Твою жену? Да, мою жену. Знаю. И хорошо знаешь? Да как же не знать? Уважаешь ты ее? Ну, нет, хорошо. За что ты ее не уважаешь?» «Да как это сказать? Говори!» «Да за все!» «Она разбила во мне все, все!» «Верю! Верю, брат!» Отвечал расстроенный этим рассказом помада. «А я ее люблю!» Пожав плечами, произнес доктор и проглотил еще рюмку водки. И с этим лег в постель, укрылся своим дубленым тулупом и молча повернулся к стене. А Юстин помада... постояв молча над его кроватью, снова зашагал взад и вперед. За стеною в столярной давно прекратились звуки гармонии и топот пляшущих святочников, и на Меревском дворе все уснуло. Даже уснула носившаяся серыми облачными столбами воющая русская кура. Даже уснул и погас огонек, даев сальный огарок в комнате помады, Не спала только холодная луна. Выйдя на расчистившееся небо, она смотрела оттуда, хорошо ли похоронила Кура тех, кто с нею встретился, идучи своим путем дорогую. Да не спал еще Юстин Помада, который не заметил, как догорела и изгасла свечка, и как причудливо разрисованное морозом окно озарилось бледным лунным светом. Он все бегал и бегал по своей комнате, оправдывая сделанное на его счет сравнение с полевым волком, содержащимся в тесной клетке. Дичь какая, думал, между прочим, бегая, помада. Все идеалы мои он как-то разбивает. Материалист он, а я? Я. Без ответа остался этот вопрос у помады. Я вот что, я покажу. Что же я покажу? Что это в самой вещи? Ни одной привязанности устоявшейся, серьезной. Все как-то в самом деле легко, воздушно, так сказать, расплывчато. Эко-натура проклятая. А, впрочем, размышлял помада, чего ж то у меня нет. Силы? Есть. Пойду на смерть, эко-штука. Только за кого? За что? Не за кого. Не за что, решил он. А любовь-то в самом деле... Не на уважении держится. Так на чем же? Он свою жену любит. Вздор. Он ее жалеет. Где любить такую эгоистичную, бессердечную женщину? Он материалист. Даже черт его знает. Слова не придумаешь, что он такое. Все отрицает. Впрочем, черт бы меня взял совсем, если я хоть что-нибудь понимаю. А скука-то, скука-то. Хоть бы и удавиться так в ту же пору. И с этим словом Юстин помада остановился, свернул комком свой полушубочек, положил его на лежанку и, посмотрев искоса на луну, которая смотрела уже каким-то синим подбитым глазом, свернулся калачиком и спать задумал.